Глава 16 Миледи сидела в комнате без света, за исключением лампы для чтения. Абажур был опущен, чтобы лицо оставалось в тени. Вместо того, чтобы в своей обыкновенной манере посмотреть нам прямо в лицо, она сидела, придвинувшись к столу и упрямо вперив взгляд в открытую книгу. «Сержант», — сказала она. Важно ли для следствия, которое вы ведете заранее сообщать, если кто-либо из живущих в доме желает его покинуть, чрезвычайно важно, миледи. Тогда должна вам сказать, что мисс Варендер намеревается пожить у ее тети миссис Эблойд во Фриингхоле. Моя дочь покидает нас завтра утром. Сержант Каф мельком взглянул на меня. Я сделал было шаг вперед, чтобы обратиться к хозяйке, но не буду скрывать, «Почувствовал, что мне не хватит духу, и шагнул, промолчав обратно. «Позвольте узнать у вашей светлости, в котором часу мисс Варендер сообщила об отъезде к тете», — спросил сержант. «Примерно час назад. Сержант Каф посмотрел на меня во второй раз. Говорят, сердце старика уже ничего не расшевелит. Мое сердце застучало так, словно мне было 25 лет». «Я не имею права указывать мисс Верендер, что ей делать», — сказал сержант. «Я всего лишь прошу вас отложить ее отъезд, если возможно, до второй половины дня. Завтра утром я собираюсь ездить во фризинг-холл и вернусь к двум часам пополудни, если не раньше. Если получится задержать мисс Верендер до тех пор, я хотел бы сказать ей, не предупреждая заранее, два слова перед отъездом». Миледи попросила меня распорядиться, чтобы кучер не подавал карету мисс Рэйчел раньше двух часов дня. «Что еще вы имеете сказать?» — спросила она, когда с поручением было покончено. «Только одно ваша светлость. Если перемена плана удивит мисс Верендер, прошу вас не упоминать, что ее отъезд откладывается из-за меня». Миледи приподняла голову от книги, словно хотела что-то сказать, Заметным усилием сдержала порыв и, вновь опустив глаза на открытую страницу, движением руки отпустила нас. «Изумительная женщина», — промолвил сержант Каф, когда мы вновь оказались в передней. «Если бы не ее умение владеть собой, загадка, которая не дает вам покоя, мистер Беттердж, вскрылась бы сегодня же вечером». От этих слов в моей старой глупой голове наступило прозрение. На мгновение я, очевидно, совсем потерял рассудок и, ухватив сержанта за воротник, прижал его к стене. «Черт бы вас побрал!» — вскричал я. «С мисс Рэйчел творится что-то неладное, а вы все время это от меня скрывали!» Прижатый к стене сержант Кафф посмотрел на меня, не пошевелив и пальцем. На меланхоличном лице не дрогнул ни один мускул. «Ага», — лишь сказал он, — «вы наконец-то заметили». Моя рука разжалась, голова опустилась на грудь. Прошу вас помнить, что вспышка оправдана тем, что я провел на службе семьи 50 лет. Мисс Рэчел много-много раз ребенком взбиралась мне на колени и дергала меня за усы. При всех ее недостатках мисс Рэчел оставалась в моих глазах самой дорогой и самой любимой юной леди, которую когда-либо обслуживал и боготворил старый камердинер Я попросил у сержанта прощения, но, боюсь, сделал это со слезами на глазах и недолжным образом. «Не терзайтесь, мистер Беттерадж», — произнес сержант с большей добротой, чем я заслуживал. «Будь люди моей профессии обидчивы, мы бы и яйца воеденного не стоили. Если это вас успокоит, можете потаскать меня за воротник еще раз. Вы понятия не имеете, как это делается». Но, принимая во внимание ваши чувства, я заранее прощаю вашу неуклюжесть». Он скривил уголки губ, очевидно полагая, что отпустил особенно удачную шутку. Я привел его в свою маленькую гостиную и закрыл дверь. «Скажите мне правду, сержант», — попросил я. «Что вы подозреваете? Скрывать это от меня теперь было бы жестоко». «Я не подозреваю. Я знаю». Моя нетерпеливость опять взяла верх. «Вы, проще говоря, утверждаете, что мисс Рэчел сама у себя похитила алмаз?» «Да, именно так я утверждаю, хотя и не в столь краткой формулировке. Лунный камень находился у мисс Верендер с самого начала и до самого конца. Она доверила тайну Розанне Спирман, рассчитав, что мы заподозрим в краже служанку. «Вот вам в двух словах все дело». Теперь можете хватать меня за воротник, мистер Беттердж. Если это поможет выпустить наружу ваш гнев, хватайте. Видит Бог, мне от этого не стало бы легче. Каковы ваши доказательства? Только и нашелся я. Вы услышите о них завтра. Если мисс Верендер откажется отложить поездку к тете, а вы увидите, что так оно и будет, я буду вынужден представить завтра все дело вашей хозяйки. «Так как я не знаю, что за этим последует, то прошу вас быть свидетелем и выслушать доводы обеих сторон. Давайте оставим это дело в покое до утра. Вы больше не услышите от меня ни слова о лунном камне, мистер Беттердж. Вот и стол накрыт для ужина. Это одна из многочисленных человеческих слабостей, к которым я всегда относился со снисхождением. Звоните в колокольчик». Я прочитаю молитву о дарах, которые вкушать будем. «Желаю вам приятного аппетита, сержант. У меня он совсем пропал. Я распоряжусь, чтобы вас обслужили, после чего прошу меня извинить. Я удалюсь и попытаюсь собраться с мыслями наедине с собой. Я проследил, чтобы сыщику подали все самое лучшее и не пожалел бы, если бы он этим лучшим подавился». В это же время с еженедельным докладом явился старший садовник, мистер Бэкби. Сержант немедленно завязал беседу о преимуществах травяных и галичных дорожек. Я оставил их и с тяжелым сердцем вышел во двор. За многие годы это был первый случай, когда неприятности нельзя было преодолеть с помощью трубки и Робинзона Круза. Не находя себе места и подходящей комнаты, я в уныние вышел на террасу чтобы обдумать все случившееся в тишине и спокойствии. О чем я думал, не имело большого значения. Я чувствовал себя ужасно старым, измотанным и негодным для своей должности. Впервые в жизни я задался вопросом, не лучше ли попросить Бога, чтобы прибрал меня к рукам. Несмотря ни на что, я твердо верил в мисс Рэчел. «Будь сержант Каф, Хоть царем Соломоном в расцвете славы, и скажи он, что юная леди впуталась в какую-то подлую преступную интригу, я бы и тогда ответил Соломону, невзирая на всю его мудрость, «Я знаю её лучше вашего». Мои размышления прервал Самюэль. Он принес записку от Миледи. Возвращаясь в дом за свечой, чтобы я смог прочитать записку, Самюэль заметил, что погода, похоже, скоро переменится. Мой отягощенный разум не замечал перемены. Однако теперь я услышал, как беспокоятся собаки и завывает ветер. Глянув в небо, я увидел набегающие черные тучи, все чаще закрывающие собой белесую луну. Приближалась буря. Сэмюэль был прав. Приближалась буря. В записке Миледи говорилось, что она получила письмо от мирового судьи во фризинг с напоминанием о трех индусах. В начале следующей недели бродяг должны были выпустить на все четыре стороны. Если требовался повторный допрос, времени оставалось в обрез. Миледи позабыла сказать об этом сыщику, когда говорила с ним в последний раз, и теперь просила исправить упущение. «Индусы совершенно выскочили у меня из головы, и ваши, несомненно, тоже». Я не видел оснований, чтобы возвращаться к этому вопросу, но, разумеется, немедленно выполнил указание. Сержант Каф и Садовник сидели за бутылкой скотча, с головой углубившись в спор о культивации роз. Сержант настолько увлекся, что вскинул руку, подав мне знак не мешать разговору. Насколько я уловил... Речь шла в основном о том, стоит или не стоит прививать белую махровую розу на дикий шиповник для улучшения роста. Мистер Бэкби утверждал, что да. Сержант Каф возражал, что нет. Они горячились, как мальчишки. «Ничего не смысля в разведении роз, я занял среднюю позицию. Так поступают судьи Ее Величества, когда чаши весов уж слишком выравниваются. Господа, — заметил я, — Весомые аргументы есть у обеих сторон. Воспользовавшись заминкой, вызванной этим непредвзятым заявлением, я положил записку Миледи на стол перед сержантом Кафом. К этому времени я почти ненавидел сыщика, однако истина побуждает меня признать, что по части сообразительности он был необыкновенным человеком. За полминуты после прочтения записки он разыскал в памяти доклад главного инспектора Сигрова извлёк из него часть, касающуюся индусов, и приготовил ответ. «Кажется, отчёт мистера Сигрова упоминал об одном великом путешественнике и знатоке индусов и их языка. Отлично. Известно ли мне имя и адрес данного джентльмена? Ещё лучше. Не напишу ли я их на обратной стороне записки «Миледи?» «Премного благодарен». Сержант Каф просит передать, что встретиться с этим джентльменом завтра — во время поездки во Фризинг-холл. «Вы думаете, это что-либо даст?» – спросил я. Главный инспектор Сигров установил, что индусы невинны, аки младенцы в очереве матери. «Главный инспектор Сигров пока что не сделал ни одного правильного вывода», – ответил сержант. «Неплохо бы завтра проверить, не ошибался ли он и насчет индусов». С этими словами сыщик повернулся к мистеру Бэкби и возобновил разговор с прерванного места. «Наш вопрос — это вопрос почвы и времен года, а также долготерпения и упорного труда, мистер Садовник. Позвольте представить это дело под другим углом зрения, возьмем махровую розу и...» На этом я прикрыл за собой дверь, не дослушав спор до конца. В коридоре я встретил Пенелопу и спросил ее, кого она там ждет. Дочь ожидала звонка мисс Рэчел, чтобы помочь ей уложить вещи в дорогу. Дальнейшие расспросы показали, что причиной желания уехать к тёте во фризинг мисс Рэчел назвала невыносимую атмосферу в доме. Ей претило находиться под одной крышей с полицейским сыщиком. Когда ей полчаса назад сообщили, что отъезд отложен до двух пополудни, она впала в ярость. Присутствовавшая при этом Меледи резко её осадила и выслала пенелопу из комнаты. Очевидно, желая сказать дочери пару слов наедине. Моя дочь из-за состояния дел в доме пребывала в крайнем унынии. Все не так, как было, папа. Все изменилось. У меня такое чувство, что над всеми нами навис какой-то рок. Я испытывал такие же чувства, однако перед дочерью не подавал вида. Пока мы разговаривали, зазвонил колокольчик мисс Рэчелл. Венелопа взбежала по лестнице помогать с укладкой багажа. Я же пошел в переднюю, посмотреть, что о непогоде сообщает барометр. Когда я проходил мимо двустворчатой двери, ведущей в людскую, одна створка резко распахнулась, и в переднюю мимо меня пробежала Разанна Спирман, с выражением муки на лице и прижав руку к сердцу, словно оно у нее болело. «В чем дело, дорогуша?» – остановил я ее. «Ты заболела?» «Ради бога, не говорите со мной!» Ответила она, вырвалась из моих рук и убежала к черной лестнице. Я крикнул поварихе, которая могла меня слышать, чтобы та позаботилась о бедняжке. Кроме поварихи, как оказалось, меня услышали еще двое. Сержант Каф тихо выскользнул из моей комнаты и поинтересовался, что происходит. Я ответил «Ничего». С другой стороны двустворчатую дверь открыл мистер Фрэнклин. Он поманил меня в залу и спросил, не видел ли я где-нибудь Розанну Спирман. «Она только что проскочила мимо меня, сэр. Непонятно, чем расстроенная. Боюсь, что причина ее расстройства, сам того не желая, послужил я, Беттерадж. Вы, сэр? Как бы это объяснить? Если девушка действительно была замешана в пропаже алмаза, Я уверен, что всего пару минут назад она была готова сделать признание. И кому? На всем белом свете она почему-то выбрала меня. Когда я взглянул на створчатую дверь, то могу поспорить, на последних словах она немного приоткрылась изнутри. Нас кто-то подслушивал? Дверь закрылась раньше, чем я успел подойти к ней. Однако, когда я выглянул наружу, мне показалось, что я увидел как за углом мелькнули фалды черного парадного сюртука сержанта Каффа. Сыщик прекрасно понимал, что, уловив, какое направление приняло следствие, я больше не стану ему помогать. При таких обстоятельствах он вполне мог действовать в одиночку и вести себя скрытно. Не будучи уверенным, что я действительно увидел сержанта Каффа и не желая без нужды множить зло, которого небо свидетель и так было достаточно, Я сказал мистеру френклину что в дом забежала собака и попросил его рассказать, что произошло между ним и Розанной. «Вы проходили через залу, сэр? Она попалась вам навстречу и заговорила с вами случайно?» Мистер френклин указал на бильярдный стол. «Я гонял шары, пытаясь отвлечь мысли от несчастного алмаза. Случайно поднимаю глаза и кого я вижу?» Передо мной, словно призрак, стоит Разанна Спирман. Она подкралась совершенно незаметно, я даже не знал, что думать. Заметив на ее лице крайнее волнение, я спросил, желает ли она мне что-то сказать. Она ответила «Да, если мне хватит духу». Зная, что она находится под подозрением, как еще я мог истолковать ее слова. Признаться мне стало не по себе. Я вовсе не желал вызывать ее на откровенность. В то же время, ввиду осаждающих нас неприятностей, не выслушать ее, когда она сама напрашивалась на разговор, было бы несправедливо. Неудобное положение, и, должен сказать, вышел я из него тоже неуклюже. Я сказал ей, я не вполне вас понимаю, вы что-то от меня хотите? Учтите, Беттердж, я не был с ней груб. Бедняжка не виновата, что родилась некрасивой. Вот что я почувствовал в этот момент. Кей все еще был у меня в руках, я начал бить по шарам, чтобы как-то скрыть неловкость. А оказалось, что сделал только хуже. Кажется, я ее сам, того не желая, смертельно оскорбил. Она вдруг отвернулась. «Он смотрит на одни шары», — послышалось мне. «На что угодно, только не на меня». Прежде чем я успел остановить ее, она выбежала из зала. «У меня неспокойно на душе, Беттерадж. Не могли бы вы передать Розанне, что я не хотел ее оскорбить? Я почти ожидал, что розыски пропавшего алмаза выведут на неё. Я не испытываю к ней неприязни, но все же...» Он замолчал и, вернувшись к бильярдному столу, снова принялся катать шары. «После нашей стычки с сержантом я не хуже его самого понимал, о чем он решил умолчать». Избавить мисс Рэчел от постыдного подозрения созревшего в уме сыщика могла только однозначная причастность второй горничной к пропаже лунного камня. Вопрос был уже не в том, чтобы успокоить взбудораженные нервы юной леди, а в том, чтобы доказать ее невиновность. Не скомпрометируй Розан на себя, подозрения, в которых признался мистер Фрэнклин, были бы, честно говоря, слишком несправедливы. Однако дело обстояло иначе. Она притворялась больной, тайком бегала во фризинг не спала всю ночь что-то мастеря или уничтожая у себя в комнате. В тот вечер ходила на зыбучие пески, при крайне подозрительных, если не сказать больше, обстоятельствах. По всем этим причинам, как бы я ни жалел Розанну, я не мог счесть взгляд мистера Френклина на вещи неестественным или безрассудным, И я ему об этом сказал. «Да-да», — ответил он, — «однако еще есть надежда, пусть даже очень слабая, что поведение Разана имеет иное объяснение, которого мы сейчас не видим. Я терпеть не могу обижать женщин Беттередж. Передайте бедняжке то, что я сказал вам. И если она еще хочет поговорить со мной, плевать на неудобства, пришлите ее ко мне в библиотеку». С этими словами он отложил кий и вышел. Справки, наведенные в людской, показали, что Розанна уединилась в своей комнате. Она с благодарностью отклонила все предложения помощи и лишь попросила не нарушать ее покой. Если она и хотела сегодня вечером в чем-то сознаться, момент для этого прошел. Я сообщил результат мистеру Френклину, который после этого покинул библиотеку и отправился спать. Я гасил свечи и закрывал окна, когда Самюэль пришел с докладом о двух гостях, оставленных в моей комнате. Спор о белых махровых розах наконец-то подошел к концу. Садовник ушел домой, сержанта Каффа нигде на первом этаже не было видно. Я заглянул в свою комнату, никаких следов, кроме пустых бокалов и сильного запаха горячего грога. Может быть, сержант сам нашел дорогу до выделенной ему спальни, я поднялся наверх проверить. Поднявшись на второй лестничный пролет, я услышал слева от себя спокойное мерное дыхание. С левой стороны находился коридор, ведущий к спальне мисс Рэчел. Я заглянул туда и увидел, что, свернувшись калачиком на трех поставленных поперек коридора стульях, повязав седую голову красным платком, свернув и подложив под нее дорогой черный сюртук, лежал и спал сержант Каф. Как только я подошел ближе, сыщик проснулся, мгновенный и бесшумно точно сторожевой пес. «Спокойной ночи, мистер Беттердж», — сказал он. «И помните, что бы ни говорил ваш садовник, белую махровую розу лучше не прививать на дикий шиповник». «Что вы здесь делаете?» — спросил я. «Почему вы не спите в нормальной постели?» «Я не сплю в нормальной постели, потому что я один из тех людей этого жалкого мира», у кого не получается зарабатывать деньги честным и одновременно легким трудом. Сегодня вечером возвращение Розанна Спирман с зыбучих песков совпало по времени с заявлением мисс Верендер о намерении уехать из дома. Какой бы предмет ни спрятала Розанна, я не сомневаюсь, что юная леди не могла уехать, пока эта вещь не будет спрятана. Они, видимо, уже успели переговорить с глазу на глаз сегодня вечером. «Если они захотят поговорить еще раз, пока в доме тихо, я им помешаю». «Не вините в нарушении ваших порядков меня, мистер Беттерадж. Вините алмаз». «Богом клянусь, я желал бы, чтобы этот алмаз никогда не попадал в наш дом», — вырвалось у меня. Сержант, с сожалением посмотрел на стулья, ночевать на которых обрек себя нынешней ночью. «Я тоже», — буркнул он.